шубы. Мне припомнилась история, которой хвасталась наша преподавательница инфекционных болезней на пятом курсе. Это была странная женщина, я никак не мог ее определить. Светлая кубышка, без особого возраста. Сказать, что дура, нет, не могу, но контакт не ощущался, что-то далекое. Потом я понял, что за выпученными базедовыми глазами скрывается безумие. Она рассказала нам именно о прожарке и сожжении. К ней поступали какие-то женщины, приехавшие с неизвестных хворью из Индии, где они прикупили очень дорогие шубы. Масло масляное, меховые, конечно. Что-то очень редкое и роскошное. Узнав, что шубы отправятся в печь на дезинфекцию, дамы закатили истерику, но слушать их никто не собирался. В этом месте рассказа преподавательница оживилась, глаза ее засверкали пуще прежнего, И я понял, какого рода вещи доставляет ей удовольствие. Дальше дословно мы отняли у них шубы и положили в специальную камеру. Вы представляете, какая там температура? Через какое-то время мы вынули оттуда огромный сплющенный ком, и мы стали прыгать, плясать вокруг него и петь разные песни.